Иначе вы со своей болтовней ничего не услышите и ничего не запомните. «А мы и так не запомним!» — крикнул зловредный человек Скачков. Открыл перед собой на парте чемодан дипломат и улегся внутрь. «Давайте лучше, Виктор Сергеевич, мы весь урок будем сидеть молча, зато не будем писать», — улыбаясь предложила красивая отличница Маша Большакова. «Давайте лучше вы весь урок будете сидеть молча, «И будете писать», — внес контрпредложение Слушкин. «Скачков, ты чё уснул?» «А мне неинтересно», — нагло заявилась чемодана Скачков. «А кому интересно?» — удивился Слушкин. «Мне, что ли?» «Так увольняйтесь», — с первой парты посоветовал Верзил и Старков, кандидат в медалисты. «Кто ж тогда моих малых деток и старушку мать кормить будет?» — спросил Слушкин. «Ты будешь? Или давайте так?»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 Скачков, после уроков не забудь сдать мне тетрадку. Я в журнал ставлю тебе точку. Пишем. Экономический район — это район с преобладанием одной отрасли производства в экономике. Вот у нас в речниках какая доминирующая отрасль производства. «Самогон варенья!» — крикнул с первой партии Старков. «Старков, ты пиши, а не языком чеши». Вдохновленная Старковым красная профессура